Вдруг мы услышали визг сопровождаемый яростными проклятиями исходившими из люка и уродливый человек с черным лицом стремглав, вылетел на палубу при виде его собаки, которые было замолчали, устав лаять на меня, казалось осверепели, и принялись ворчать и рычать, немилосердно гремя своими цепями. Негр на минуту остановился перед ними, что дало возможность преследовавшему его человеку с рыжими волосами наградить урода страшным ударом кулака в спину. Бедняк упал, как подкошенный, и начал кататься по грязной палубе среди обезумевших собак. Счастье для него, что на собаках были намордники. Человек с рыжими волосами в одежде из грязной саржи при виде этого зарычал от радости и остановился. Он покачивался и, как мне казалось, рисковал упасть назад в люк или вперед на свою жертву. При появлении второго человека Монгомери сильно вздрогнул. «Эй, сюда!» — крикнул он резким голосом. Двое матросов появились на баке. Негр, испуская странные рычания, извивался в лапах собак. Никто... Тони приходил ему на помощь. Разъяренные животные изо всех сил старались укусить его через ремешки своих намордников. Их серые и гибкие тела, в отчаянной борьбе с негром, который катался во все стороны, перемешались в кучу. Двое матросов смотрели на всю сцену, как на бесподобное времяпрепровождения. Монгомери испустил гневное восклицание и направился к своре собак. В это время негр поднялся и, шатаясь, пробрался на нос корабля. Он уцепился за снасти около вант судна, поглядывая через плечо на собак. Человек с рыжими волосами смеялся грубым и довольным смехом. — Позвольте, капитан, такое обращение мне не нравится, — проговорил Монгомери, тряся его за рукав. Я стоял позади доктора. Капитан обернулся и с торжествующим видом посмотрел на говорящего своими масляными пьяными глазами. — Что? Что это вам не нравится? — спросил он. — Мерзкий костоправ! Подлый пильщик костей! — добавил он, бросив на Монгомере заспанный взгляд. Он попробовал освободить рукав, но после двух бесполезных попыток... Засунул свои грубые волосатые руки в карман матросского кителя. «Этот человек пассажир», — продолжал Монгомери, — «и я не советую вам поднимать на него руку». «Убирайтесь к черту!» — прорычал капитан. «На своем судне я делаю все, что хочу!» Он повернулся на пятках, желая направиться к снастям. Я думал, что Монгомери оставит пьяного в покое, но он только побледнел еще более и последовал за капитаном. «Вы слышите, капитан?» — настаивал он. «Я не желаю, чтобы с этим человеком обращались дурно. С самого вступления на корабль его постоянно дразнят!» Винные поры на одно мгновение помешали капитану отвечать. «Мерзкий костоправ!» Это было все, что он счел нужным наконец ответить. Я отлично видел, что Монтгомери обладал довольно дурным характером, и эта ссора должна была, по-видимому, затянуться надолго. «Этот человек пьян. Вы ничего не достигнете», — сказал я. На губах Монтгомери показалась усмешка. «Он постоянно пьян. Думаете ли вы, что поэтому ему позволительно надоедать своим пассажирам?» «Мой корабль!» Начал капитан неопределенным жестом, указывая на клетки. «Мой корабль был опрятным судном! Посмотрите теперь на него!» Он действительно ничего не имел общего с чистотой. «Мой экипаж был чистый и приличный народ!» «Вы согласились принять на корабль этих животных? Я предпочел бы никогда не видеть вашего адского острова!» На кой черт нужны такому острову животные? А затем ваш слуга, я считал его за человека, но он сумасшедший. Ему нечего делать на корабле. С первого дня ваши матросы не переставали дразнить этого беднягу. Да, это действительно бедняга. Мои люди не могут его терпеть. Я сам не могу его видеть. Никто не может его переносить. И даже вы сами... Монгомери прервал его. «Ну так что ж, все-таки вы должны оставить в покое этого человека!» Он подтвердил свои слова энергическим кивком головы. Капитан, по-видимому, не хотел уступать и возвысил голос. «Если он еще явится сюда, я ему проколю брюха, Я ему распарю уродливое брюхо!» «Как вы смеете мне приказывать! Я капитан, и корабль мой! Я закон! Повторяю вам, здесь я закон и право!» «Действительно, я взялся доставить одного господина и его слугу в Арику и вместе с ним несколько животных, но я никогда бы не согласился перевозить подлого идиота и какого-то пильщика костей, мерзкого костоправа!» Но его оскорбления не остановили Монтгомери. Последний сделал шаг вперед. Тогда вмешался я. «Он пьян», — снова сказал я. Капитан разразился страшнейшей бранью. «Замолчите, что ли», — проговорил я, обращаясь к нему, так как по глазам и бледному лицу Монтгомери предвидел опасность. Однако мне удалось только обратить на себя весь залп его ругательств. Тем не менее, я был счастлив, даже ценой вражды пьяницы, устранить опасность ссоры. Мне никогда не приходилось слышать из уст человека такую ужасную брань, несмотря на то, что во время своих странствий я сталкивался с людьми всякого сорта. Иногда он выражался так резко, что мне трудно было оставаться спокойным, хотя у меня довольно уживчивый характер. Но, наверное приказывая капитану замолчать, я забыл, что я совершенно посторонний человек, без всяких средств, не имеющий даже возможности заплатить за свой проезд, забыл, что всецело завишу от его великодушия, как хозяина судна. Он с удивительной резкостью сумел напомнить мне об этом. Но во всяком случае я избежал ссоры.